стоял за ними, вы не тронули. Закон для этого не приспособлен. Все, что вы можете, это отнять у них правительство и не подпускать их к нему. Любым способом. И в душе вы это знаете. Вы хотите сохранить свои гарвардские руки в чистоте. Но в душе вы знаете, что я говорю правду. Вам надо просто, чтобы марался кто-то другой. «Вы знаете, что дезертируете, подавая в отставку». «Вот почему», — сказал он еще мягче прежнего, и наклонился вперед, заглядывая в глаза Хью Миллеру, «вы так долго собирались это сделать, выйти из игры». С полминуты Хью Миллер смотрел сверху на поднятое мясистое лицо с выпуклыми, немигающими глазами. собственное его лицо омрачилось, Стало озадаченным, словно он пытался что-то прочесть, и не то свет был тусклым, не то написано было на языке, который он плохо знал. Потом он сказал, «Мое решение окончательное». «Я знаю, что окончательное», — сказал хозяин. «Я знаю, что не смогу вас переубедить, Хью». Он встал с кресла, поддернул брюки привычным движением человека — волнеющего в талии, и зашлепал в носках к Хью Миллеру. «Очень жалко», — сказал он. «Мы с вами хорошая пара. Ваши мозги и мой напор». На эссе Хью Миллера появилось слабое подобие улыбки. «Расстаем приятелями», — сказал хозяин и протянул руку. Хью Миллер пожал ее. «Если вы не бросили пить, может, зайдете как-нибудь, выпьем?» — сказал хозяин. — Я не буду говорить о политике. — Хорошо, — сказал Хью Миллер и повернулся к двери. Он почти подошел к ней, когда хозяин его окликнул. Хью Миллер обернулся. — Хью, вы бросаете меня одного, — сказал хозяин с полушутливой скорбью, — с сукиными детьми, моими и чужими. Хью Миллер улыбнулся, натянутый, смущенно, Покачал головой, и сказал, «Черт, Вилли!» Умолк, так и не досказав того, что начал, и юридического факультета Гарварда, эскадрилли Лафаэрта, французского ордена чистых рук, честного сердца, больше не было с нами. Хозяин опустился на кровать, закинул левую щиколотку на колено и задумчиво почесывая ступню, как фермер, разувшись перед сном, посмотрел на закрытую дверь. «С сукиными детьми!» — повторил он и уронил левую ногу на пол, не переставая смотреть на дверь. Я снова встал. Это была моя третья попытка выбраться отсюда и вернуться в гостиницу, чтобы поспать. Хозяин мог не ложиться всю ночь, несколько ночей подряд. На нем это никак не сказывалось, но ну, для сотрудников было сущим проклятием. Я опять двинулся к двери, но хозяин перевел взгляд на меня, и я понял, что будет разговор. Поэтому я остановился и стал ждать, а глаза хозяина ощупывали мое лицо и пытались проникнуть в серое вещество моего мозга, словно пара пинцетов. Наконец он сказал. По-твоему, надо было отдать Уайта на расчерзание? но и время ты выбрал задавать такие вопросы. По-твоему, надо? Надо — смешное слово, сказал я. Если ты спрашиваешь, надо ли для победы, на это ответит будущее. Если ты спрашиваешь, надо ли, чтобы быть правым, на это тебе никто и никогда не ответит. «А ты как думаешь?» «Думать не моя специальность», — сказал я. «И тебе тоже советую не думать, поскольку ты так прекрасно знаешь, что ты намерен делать. Ты намерен делать то, что делаешь». «Люси собирается уйти от меня», — сказал он спокойно, словно в ответ на мои слова. «Что за черт?» — сказала с искренним изумлением Ибо давно занес Люси в разряд долготерпеливых, на чью грудь проливаются в конце концов слезы раскаяния. В конце концов и не ранее того. Я невольно...